Глава первая. Везунчик. Ну почему я такой дурак? Почему не умею терпеть? Как бы проще жилось. Посмеялись бы вдоволь, потешили бы себя и отстали. От тычков, щелбанов и пинков поди не помрешь. Другие же сироты терпят. Один я, вечно битый по-настоящему. За свой дерзкий язык отдуваюсь. Или битый, или в бегах, как сейчас». Сыну старосты и его дружкам я во всем уступаю, кроме ловкости. Этот дар мое, все. Втроем меня поймать не смогли. Ну и башковитость еще. Хотя умный бы промолчал. Нет, дурак. Однозначно дурак. Смолчал бы. Сидел бы сейчас с остальными сиротами, лопал праздничную похлебку. Старая Марга разжилась олениной. Требуха в основном, но когда нам что лучше перепадал... Торчу теперь у болота. Кормлю комаров, вонью здешней дышу. Отлично у меня в этом году день рождения проходит. Замечательно прямо. Чудесная взрослая жизнь. Не права вея, когда мне с утра обещала несбыточная. Ну все, Китик, ты теперь взрослый, двенадцать годов. Теперь жизнь по-другому пойдет. Где же оно по-другому-то? Как текал от подарки за изгородь, так и текаю. В поселке мне прятаться негде. Все мои местечки укромные давно попримечены этими швыстами. Только за чистоколом спасения Подарку батя прибьет, если тот без спроса наружу нос высунет. У отцов его дружек тоже кулаки ого-го. Да и всех недорослышей это касается. Текать из поселка хоть ночью, хоть днем для любого из мелких запрет. Это только мне, ветру вольному, самоволка с рук сходит. Родителей нема, наказывать некому. Старая Марка давно на моей выходке плюнула. Меня хоть прутом лупи, хоть в погребе запирай, один ляд наука не впрок. Да и схарчит зверьё невелика потери. Прибытка с того сусла чахлого, что по недоразумению человеком считается, для общины нема, как староста наш говорит. Когда расту, потаркин отец грозится меня в город сдать, в бутраки. Сейчас, мол, за так не возьмут. В возраст войдешь, глядишь, хоть какую-то цену дадут. Дожил бы до тех 16 годов только. Тут прав дядька Хван. Прожить у нас такой срок — непростая задача. В один только этот год под две дюжины ребят не потеряли. И взрослых с десяток. Стариков тоже померло сколько-то. То, что я до сегодняшнего счастливого дня дотянул, и то большая удача. За сиротами хуже присмотр нашего гримычного брата, что болезни, что зверь лесной в первую очередь забирают. За те пять годов, что здесь обретаюсь, стольких друзей потерял, что и всех имен не припомнить. Крайнюю луну назад у Ушастика муфор стянул среди ночи. Эти котяры для поселка первейший враг, после хортов, конечно. Но те пусть и большие беды приносят, но объявляются реже. Наш край приболотный в стороне от путей их лежит. Разве что какая стая случайно наткнется, когда их в другом месте соседи наши турнут? Ни разу еще большой силой не приходили. Потому, может, предки нынешних поселян тут селиться и вздумали в свое время. хортович что для острова нашего, что для всего предземья — основная беда. От нашествия этих человеков везде люд страдает. На большой земле, говорят, от них вообще спасу нет. И это тут, на островах у себя... Ярлы водит дружины, нет-нет, гнезда хортовы жечь. А за проливом такие походы бессмысленно. Юг ледяной, как известно, краев не имеет. Да и в снежных лесах годы можно бродить. Старый такер рассказывал, что поля с хлебом на большой земле не держит Не из-за короткого лета, а из-за проклятых хортов, что один йог тому хлебу дозрить не дадут. Ну, да мне хорты побоку. Чай не их страшусь нынче. Так-то от поселка прилично удрал, версты две точно будет, и места здесь не хожие. Но вдруг все же кто из старших наткнется. Палок выдадут, будь здоров, а что хуже, за ухо в поселок притащат. А там потарка весь в злобе. Я ведь хорошо сынка староста знаю. Поперво он на ремне резать готов, покалечит, как здрасте, а время пройдет, успокаивается. Вечером и не вспомнит про китяжку чужика, как он меня кличет. Просидеть бы только до того вечера. Тут ведь хоть и мертвое место, живности почти нет. Потому для схоронки и выбрала все равно лес. В лесу, как известно, каждый жрёт каждого. Мне по зубам насекомое разве? Да и то далеко не все. А вот сам я придусь по вкусу любой пакости. Тут и старого зверя не надо. Молодняк, одногодый, не ступивший на путь троя роста, и тот со мной справится в легкую. Но не буду о грустном. Сколько раз проносил и сейчас пронесет. Я же не дурашка какая. Место грамотно подбирал. За спиной топь вся в островках. Крупный болотный зверь такой густоты не любит. Мелкий занят друг другом. Да человека даже такого, как я, ему дела нет. Птиц опасных тут отродясь не водилось. Среди мохнатых ив шибко не разлетаешься. Лесной же зверь к берегу здесь тоже подходит редко. Ни водопоя, ни нормальной добычи в этих местах не найти. Да и вонь стопи прет, ой-ой-ой. Сейчас как раз ветер с болота дует. С одной стороны, плохо. К зверю так-то против ветра нужно стоять. С другой — тот случай, когда сие охотничьи правил не работает. Смрад болотный все запахи другие забьет на раз-два. Даже муфор, первейший нюхач в нашем крае, сквозь еще меня не учует. Разве что совсем уж матерый объявится, какой в троеросте серьезно поднялся. Но по-настоящему старого зверя обычные мерила не примиряй. Эту поговорку все знают. Долгожители леса на что угодно способны. Вот только и встретить их, особенно в такой близи от поселка, практически невозможно. Старый зверь — умный зверь. Он специально к человеку не выйдет. Разве что месть совершить, если кто ему серьезную обиду нанес. Так-то хозяева леса по своим угодьям сидят. У каждого свой надел, своя вотчина. Территория, как по-умному как-то выразился на сей счет городской видящий, что раз в год приходит к нам троерост замерять. В этот раз, кстати, и мои силы хилые под запись пойдут. Дожил до 12 годов, заслужил право зваться подростком, считай, человек. Это малышню никто не считает, слишком мрут часто. А подростки уже на учете. Их староста наравне со взрослыми и стареющими поименно в большую тетрадь записывает. Отдельным столбцом, конечно, но уже буду кем-то, а не просто еще одним безымянным сироткой. Вею вон в прошлый год записали, уже отношение к ней чуть другое. Но то у нее нет потарки в друзьях. Этот гад мне житья не даст хоть подросткам, хоть взрослым. Может, не так и погано в тех батраках? Ой... Что-то сердце кольнуло. И перед глазами на миг темнота. Холодом всего пробрало. Странно. Не бывало со мною такого. Даже когда от холода еле ноги переставлял, не припомню, чтобы мир тухнул. Я сразу насторожился. Точно. Лес вокруг затих. Знать предчувствие, то накатило. Подходит кто-то опасный. Йок! Накаркал. Даже в мыслях нельзя было этого поганого зверя поминать, когда не за чистоколом сидишь. Этот рык ни с каким другим звуком не спутаешь. Так протяжно хрипеть только муфор может. Причем крупный муфор, поживший. Глубоко вздохнув, и осторожно выглянул из-за дерева. Жизнюшка моя, здоровенный какой. Отродясь таких муфров, не видел. Даже дохлых не то что живых. Вдвое больше того матерова, на котором в том году облаву устраивали. Какой малышни из поселка под дюжину натягал, прежде чем его изловить смогли? Ноги сами собой подогнулись. Э, нет. Ужас — первый шаг в бездну. Страх к своим годам я бороть научился. Хочешь выжить — не дай коленям трястись. Без холодной головы, без спокойствия нашему малолетнему брату сразу смерть, если зверь повстречается». Хотя с этим котярой в одиночку и никакой взрослый не справится, по крайней мере, из нашей общины. Но про драку и думать тут нечего. Если вынюхает меня, углядит или услышит, как надо сразу текать, куда только. На дереве от муфра не спрячешься. К поселку он путь перекрыл, да и далеко не успею. Остается болото. От островка к островку и от берега прочь. Коты эти воду не любят, а тухлую жижу тем более... Где проплыву, где полозом на брюхе проползу, где топь, глядишь, меня легкого выдержит. Додумать я не успел. Повторный рык обдал тело мурашками. Вот йог, унюхал меня. Я снова выглянул из-за дерева. Вот это глазище, бежать. Куда делись мои спокойствия и отвага? Я в раз растерял весь разум и, что есть духу, рванул в противоположную откинувшегося ко мне звери сторону. Прохлюпал через мелкий проливчик к соседнему островку. Юрка пронырнул сквозь заросли, свисающие до земли ивовой лозы. Перепрыгнул через следующий болотный рукав, обогнул ствол еще одной ивы и рыбкой сиганул в относительно чистый омут. «Здесь еще вода. Зыбкая топь, по которой уже не поплаваешь, пойдет малость дальше». Я эти места, как свои шрамы, знаю. Даже с отбитой от страха башкой могу здесь бежать. Хотя раз мужа возвращается. Видать, холодная водица привела в чувство. На то, чтобы оглянуться, время не трачу, нагонит, значит, судьба. Один йог ничего не сделаю. Бежать. Прыгать, плыть, снова бежать. Мой единственный шанс достичь топи. Лучше жижа затянет, чем муфорвы зубы. Последний островок из прибрежных. Дальше только по кочкам до да набрюхи брюхе погрязи. Слышу всплеск за спиной. Этот Йоков-котяра забыл, что его родня муфорская воду не любит. Приближается гад. Давай, кит, давай, поднажми. До покрытого кустами колючей малишки кусочка земли. Островком этот огарок уже не назвать. Доскакал на едином дыхании. Сам себе удивляюсь, как еще не споткнулся ни разу. Проломился сквозь заросли, расплатившись царапинами, и припустил дальше. Тут уже пришлось бежать по колено в мутной вонючей воде. Силы сразу же рванули на убыль. Раз — и твердь под ногами пропала. Поплыл, загребая руками. Хорошо догадался еще в самом начале нож в ножны засунуть. Потерял бы уже, как пить дать. Нащупал под собой дно. Сплошной ил проще плыть, чем идти. Позади громкий чавк и сердитое фырканье. Не отстает зараза! Впереди последний кусочек земли, до какого я, охотясь здесь на тритонов, прежде вообще добирался. Мшистая крупная кочка. Дальше сажене и сто сплошная голая топи. Это уже сама гиблая гниль пошла, как народ кличит наше болото. Выполз на островок, не выдержал, оглянулся. Жизнь уж как горемычная, ну чего пристал ко мне, гад! Уже цвета шкуры не разобрать. Черный, слипшийся мех. Не муфра большой кусок грязи. Огромный кусок. Излющий. Ритмично взбивает лапами мутную жижу. Раз грибок, два грибок. Здоровенная башка торчит над водой. Пасть оскалена, желтые глазищи пылают. Пропади все пропадом. Растопырив руки, бросаюсь в трясину. Распластавшись по жиже ползу. Тут уже только так и можно пробраться. По настоящей топе не плывется, не ходится. Попробуешь на ноги встать, миг затянет. Да и так затянуть может запросто. Хорошо, что я легкий. Два десятка саженей. Три десятка. Очередной рык летит в спину. Котяра добрался до кочки. Ну, йог с тобой, муфрила, облезлый. Теперь не достанешь. Проходимая для тебя прибрежная часть болота закончилась. «Дальше туши вроде тебя хода нет. Если и сдохну сегодня, то уж не в твоих зубах. Мне теперь только трясину бояться. Смог удрать? Смог?» Секунд пять я, забыв про опасность утопнуть, вовсю радовался своей ловкости. «Надо же! От старого зверя удрал. Здоровенного муфра оставил с ушами. Если выберусь, никто не поверит. Да и с ним! Как я шустро скакал!» Вот дойдет до замеров, небось, двойку, а то и тройку по ловкости выпишут. Тот, видящий, удивится. А сиротки? А Марга? Потар? Тот его вовсе от зависти лопнет. У него-то нулевка как есть. Да и в силе скрепью по единичке, не больше. Глядишь, кичиться тогда перестанет. Хотя батя может ему и подарков покинуть. В день рождения по зиме не побаловал сынка младшенького так перед замером взбодрит. У него бобы есть в запасах, староста как-никак. Из-за раздумий меня выдернула смена звуков. Все это время шипевший в негодовании муфор внезапно заткнулся, и со стороны кочки донеслось какое-то скребущее чавканье. Тут уже обернуться сам единый велел. Я изловчился и, не поднимая головы, вывернул шею, продолжая ползти дальше в топь увиденное отняло последние силы. как так-то в нем же все сорок пудов такую тяжеленную тушу трясина должна затянуть в один миг. но зверь полз полз зараза и тонуть не желал. как и я распластался на брюхе раскинул в стороны лапы и медленно гребется жиже. муфры так не умеют не их это способ, но этот муфр умел, но по-настоящему старого зверя обычно и мерила не примиряй. Все пропало, конец мне, теперь уже точно. Мгновенно пришла мысль поддаться болоту. Руки, ноги к себе и калачикам вглубь. Пусть уж лучше меня гиблая гниль заберет. Но жажда жить победила, не дала вот так сдаться. Пока я ползу, я живу, а вдруг не догонит. Вдруг сдастся. Надежды пустые, но других сейчас нет. Что там впереди, далеко ли до следующей кочки? А что, заберусь на нее и дам бой. Пусть последний, но бой. Зверь в жиже без помощи, надтолкнуться, пока ползет не отчего. сигану ему на загривок и ножом в основание черепа. Вдруг получится проткнуть шкуру. Да кого я обманываю? Шкура там, что железо. Видно же, что зверь очень старый. Троерост там такой, что по полсот полсотни долей. Разве что своим прыжком притоплю. Тоже вряд ли, но вдруг... Так, а где там та кочка? Видел же, вдалеке. Тяну голову. Залепившее лицо грязь затрудняет обзор. Ёженьки, это что? Это то, о чем я подумал? Быть не может, нора! Нора, точно! Прямо над той кочкой зависла. Ошибиться никак. Я хоть прежде сам нор не видал, зато сотни раз слышал про них. Это же диво такое, что всякий, кто сталкивался до старости, потом про нее болтать будет. Да и разве такое с чем спутаешь? Воронка зыбун с густой желтоватой мглы висит в воздухе. Всего локтях в двух от мха. Норы в бездну всегда появляются так, что до них достать можно. Не птица, человеку достать. А все потому, что оно на людей и рассчитано. Туда, кроме нас, никому хода нет. Старики сказывают, что звери и не видят нор вовсе. Не под них те ловушки. Хотя кому ловушка, а кому шанс, от которого не так просто и отказаться. Иные смельчаки специально те норы ищут. Ведь в бездне не всех ждет погибель. Кто прошел испытание, получает чудесный дар. Там и доли по трое росту, и жизни от меры. Слыхал одному городскому, десяток лет не раз привалило. И полезные способности всякие. Огонь зажигать без огнива и трута. Во тьме, как днем, видеть. Запахи чуть как муфор. Раны лечить, и чего только нет. Великий соблазн. Оттого и жрет бездна людей почем зря. Многие готовы рискнуть, да немногие возвращаются. Едва ли один из десятка обратно выскакивает. Хорошо, что появляются норы редко, и в основном в самых труднодоступных местах, а то бы совсем в предземье людей не осталось. Да и в других поясах, небось, тоже. Норы-то, они везде есть. Но плевать. Всяко лучше, чем сгинуть в трясине или муфру достаться. Желтый цвет — серединка. Не белый, где задания самые легкие, но и не бурый, где задачи только высоким воинам по силам но и уж точно не черный, в каких норах самые лютые испытания спрятаны. Даст единый прорвусь. Только по правде мне, сопле малолетний в любой норе мало что светит. Испытания там трех видов бывают. Лабиринт, какой бы мне ни попался, пройти нужной силы и ловкость повыше моих раз так в несколько. Про демона победить и подавно молчу. Тут что с муфром тягаться, что с тварью из бездны и только одинаков. Остается загадка. Говорят, что бывают такие, где одним умом можно справиться. Не буду себе льстить. Не бывает в двенадцать годов мудрецов. Но это хоть какой-то, пусть и призрачный шанс. В общем, решено. Доползти бы теперь. Муфор плещется в грязи за спиной. От отрыва едва ли десяток сажи не осталось. До заветной кочки и висящей над ней нарыв трое больше. Ой, как не успею. Рискуя увязнуть, зачистил руками, ногами, словно лягуха плыву по поверхности топи. Во рту тина, в носу грязь, в глазах тоже. Мне бы только туда заскочить. Но ведь чем хороши? Если прошел испытание, выбросит обратно в наш мир где-нибудь в другом месте, в паре верст от того, где залез. И недалеко вроде, и уже не у муфра под носом. Ну а время в бездне стоит. Хоть неделю там торчи, здесь пройдет один миг. Вон я сколько всего знаю про норы, оказывается. Дай единый, чтоб не брехни половина была. А фыркает котяра все ближе и ближе. Неужели почуял, что добыча вот-вот ускользнет? Может, врут, что зверь зверье норы в бездну не видит. Но по-настоящему старого зверя обычно и мерило, не примеряй. В третий раз вспоминаю уже поговорку. Как же меня уже задолбал этот муфур. Десять саженей, двадцать чувство такое что уже целую вечность ползу но сил как ни странно в достатке видать страх придает задрал голову вот она цель совсем близко но муфор еще ближе Гатина. даже мои забитые тины уши слышат его фырканье за спиной еще грибок еще один рука упирается в твердое кочка кочечка добрался успел Одним махом вытягиваю себя на спасительный островок и, не раздумывая, ныряю вперед головой в мглистую нору. «Оскопись, котяра! Обманул я тебя!» Ло-2 Нас с мальчишкой могло спасти только чудо. И чудо случилось. Портал. Не такой, как те шесть, что остались от предтеч в моем родном мире. Но одного взгляда хватило, чтобы понять — это он в отличие от сгинувших вместе с моей погибшей планетой, очень маленький и не в сером привычном цвете. Вот только интересно не это, а то, что всего три минуты назад его не было. Блуждающие порталы. Я слышал легенду о том, что древние могли открывать и закрывать их по своему желанию где угодно. Оставшиеся же нам три пары были стационарными». На других планетах, где мне довелось побывать, пространственные двери тоже от века стояли на месте. Наверное, потому и сохранились до наших дней. Уйдя из-под самого носа хищника, мальчишка, не думая, прыгнул в портал. Значит, знал, что это. И, наверное, знал, куда это прореха в пространстве ведет. Тогда чего же он застыл на пороге, едва мы здесь оказались. «Нет, я ошибся». Для него точно так же в новинку все это. Где мы? Не астралы, уж точно не какая-то, пусть и очень далекая точка этой планеты. Красное небо и черное солнце соврать не дадут. Вокруг желтоватые скалы с отвесными стенами высотой метров тридцать. Мы словно в каньоне. Причем в рукотворном, уж больно все поверхности ровные. Не идеальная гладь, но следы обработки присутствуют. Земля под ногами... «Гигантская каменная плита. Нет, скорее, это не каньон, а карьер. Освещение необычное. Теней совсем нет. Как будто светятся сами стены или красное небо. Уж точно не черный шар, притворившийся солнцем. Воздух свежий и чистый. Запахов тоже нет совершенно. На какую-либо из виденных мною планет совсем не похоже. Да и не слышал я про порталы, что переносят межзвездами». Какое-то иное измерение. И снова протоэнергии ноль. Даже капель, что были снаружи, не чувствую. Этот мир-аномалия полон загадок. Мальчишка, наконец, отмирает и бросается к ближайшей стене, словно ища под прикрытием этой громады защиты. Только вот пока непонятно, чего здесь боятся. Паренек явно знает больше, чем я. «О, звезды, теперь и я знаю». Оно нас заметило. Портал стал всего лишь отсрочкой. Теперь уж нам точно конец».